Глава пятая. Дальний поход. Порядок или смута, существование или гибель, спокойствие или опасность, сила или слабость – все обязательно имеет свои условия появления и лишь благодаря наличию всех этих условий может достичь завершения. Если же наличествует только одна сторона, завершения не будет. Поэтому, хотя Дзэ и Джоу были неразумными правителями, их гибель была обусловлена Таном и У. То, что на их пути встретились Тан и У, есть небесное предопределение, а не следствие неразумности Дзэ и Джоу. Если бы Дзэ и Джоу не встретились с Таном и У, их гибель и была бы неизбежной. И если Дзэ и Джоу не погибли бы, то хотя они и были неразумны, но дурной славы их было бы недостаточно, чтобы привести их к этому. И если бы на пути Тана и У не встретились Дзе и Джоу, они, возможно, и не стали бы царствовать. А коль скоро Тан и У не стали бы царствовать, значит одной их мудрости, вполне очевидной, было бы еще недостаточно, чтобы привести их к царствованию. Если властитель добивается больших успехов, то едва ли услышим мы что-либо о его глупости. Если в случае же властителя погибшего царства, едва ли услышим что-либо о его мудрости. Можно сравнить это с тем, как хороший крестьянин учитывает конкретные условия земледелия и тщательно проводит агрономические мероприятия все же не обязательно соберет он хороший урожай. Хотя если урожай случится, он, конечно же, будет не в убытке. Начало же всему в том, чтобы вовремя прошли сезонные дожди. А сезонные дожди вовремя – это зависит от природы. И никакое прилежание крестьянина не в состоянии на это повлиять. В царстве Юе случилась страшная засуха. В страхе царь призвал к себе Фан Ли и обратился к нему за советом. Фан Ли сказал, «Государю не о чем беспокоиться. То, что случился не урожай, это удача для Юе и несчастье для У». Известно, что царство У очень богато, царь там молодой, знаний у него немного, способности не успели развиться. Он так стремится к славе, что не способен думать о последствиях. Если вы, государь, пошлете ему богатые дары и смиренно попросите у царства У зерна, мы не останемся без пропитания. Если же мы не останемся без пропитания, рано или поздно Юе покорит У. Так что государю не о чем беспокоиться. Июэский царь на это сказал «прекрасно». И он послал в У посольство с просьбой о продовольственной помощи. Царь уже хотел предоставить такую помощь, но У Дзисюй явился к нему и стал увещевать его, говоря, нельзя предоставлять помощь. Известно, что земли У и Юе соприкасаются, у них общая граница. Сообщение между ними удобное. Люди часто переезжают в обе стороны. Поэтому это государства, которые противостоят друг другу и потенциально враждебны. Если не У покончит с Е, то Е покончит с У. Если взять такие государства, как Янь, Цин, Ци, Цинь, то мы увидим, что они расположены в горах и на возвышенностях. Для того, чтобы напасть на У, им пришлось бы преодолеть пять озер, девять рек. 17 естественных преград. Поэтому я и говорю, если У не покончит с е, то Е покончит с У. Если теперь согласиться отправить им зерно, чтобы их прокормить, то это будет помощью сопернику и пособничеством врагу, а также растратой наших ресурсов и возбуждением недовольства среди собственного народа. Раскаиваться потом будет поздно. Нужно не помогать им, а немедленно напасть на них. Вот правильный способ действий. Именно таким образом достиг гегемонии наш царственный предок. К тому же известно, что голодные годы – это такое явление, которое напоминает горы, непременно сменяющиеся равнинами. И нет государства, в котором такое не могло бы случиться». Чусский царь пожелал захватить разом царство Си и Цай. Для этого он сблизился с цайским Хоу и стал просить у него совета. желая приобрести Си, но как бы это сделать? Цайский Хоу сказал, «Жена правителя Си, сестра моей жене, я приглашу на угощение, когда поеду в Си, правителя Хоу из Си, с супругой, а также и вас, государь. Так вы сможете захватить их расплох. Чувский царь сказал: «Хорошая мысль». Затем он отправился в компании царского хол Си под предлогом сопровождения его на празднество, а затем захватил в Си. На обратном пути он остановился погостить в Цай и захватил также и его. Когда Джао Цзиньцзы заболел, он призвал к себе старшего сына, Сянцзы, и сказал ему, «Когда я умру и буду погребен, ты, надев траурное платье, поднимись на вершину горы Сяо и оглядись». Сын почтительно согласился. Когда Цзиньцзы умер и был погребен, сын облачился в траурное платье и, призвав к себе министров, обратился к ним в следующих словах. «Я желаю подняться на гору Сяо и полюбоваться оттуда открывающимся видом». Министры стали отговаривать его, говоря, «Подняться на гору Сяо, да еще для любования видами, это развлекательная поездка. Траурное платье для этого не подходит». Сен Цзы сказал, «Такова воля усопшего государя, я не могу ею пренебречь». Тогда министры почтительно согласились, и Сян Цзы поднялся на гору Сяо, откуда взглянул на земли Дай. Пораженный красотой вида, Сян Цзы сказал, «Безусловно, покойный государь хотел, чтобы это послужило мне наставлением. Когда он вернулся, он только и думал о том, как бы заполучить Дай, поэтому он стал заигрывать с ними. Дайский правитель любил женщин, и он отправил ему в жены свою младшую сестру. Дайский правитель был очень доволен и согласился. Когда же сестра уже уехала, Сян Цзы продолжал изыскивать тысячи способов, чтобы угодить Дай. Область Мандзюнь славилась конями, и Дайский правитель решил пожаловать добрых коней Сян Цзы. Сензы прибыл с визитом, чтобы лично засвидетельствовать свою благодарность дайскому правителю и предложил осушить до дна кубки в честь области Мандзюнь. Он заранее велел прибывшим с ним танцовщикам числом 100 человек спрятать оружие среди украшавших их перьев и приготовил огромный золотой кубок. Когда дайский правитель приник к нему и забылся, он схватил кубок и опрокинул на него так, что мозги у того разлетелись по земле. Танцевавшие выхватили оружие, пустили его в ход и перебили всю свиту дайского правителя до последнего человека. Затем сянзы на колеснице дайского правителя отправился встречу его жене. Но его жена заранее узнала о том, что случилось, и покончила с собой, заколовшись острой шпилькой. Поэтому в роду Джао по сей день в гербе острая шпилька, а их прозвище – переворачивающие кубки. Все эти три правителя проявили мало уважения к правилам чести при достижении тех целей, которые они себе ставили – При всем том, последующие поколения восхищались их достижениями, так что государю позволяется и это, если он достигает успеха и не допускает ошибок.